глава 34. библиотека такая красотка восхищенно прошептала дженни разглядывая меня облачённую в свадебный наряд и все это для сморчка этого вздохнула сокрушенно качая головой где ж справедливость то ты не помогаешь пробурчала я мрачно глянув на нее прости пожалуйста попросила смиренно расправляя складки кричащей богатого одеяния все будет хорошо обязательно Потому как плохо уже надоело. Все будет хорошо, как заклинание повторили мои губы. Глаза пробежали по отражению. Белоснежное свадебное платье, щедро расшитое золотой нитью и драгоценными камнями, сияло и переливалось так ярко, что даже ослепляло. А вот у невесты был потухший взгляд и в кровь искусанные губы. Но кто это заметит? Никому и дело нет. Запомнят лишь роскошь, веселье, обильное угощение — вкусное вино и прочие разности. Да несчастной новобрачной никому и дела не будет. Мне придется стать леди сурнхем. Я должна это вытерпеть. У дракона в прямом доступе Дестон. Моя мама и Дженни. Хотят трон? Пусть. Мне он не нужен. Забирайте. Буду действовать по обстоятельствам. Есть мысли, как выпутаться из всего этого. Пока очень смутные и приблизительные правды. Но они есть, как и надежда, что самое главное». В дверь тихо поскреблись. Мы с подругой переглянулись. Она открыла и поторопила грязнулю, которая мышкой проскользнула в комнату. Быстрее, пока никто не заметил. Да коли и заметит, что с того. Замарашка пожала острыми плечиками. На меня никто внимания не обращает. Шмыгнула носом и похвасталась. Шныряю, где хочу. Никому не заметно, а сама все примечаю. Она уставилась на меня и присвистнула восхищенно. «Ух, какая мадама! Красотища неимоверная! Глаз аж болеть начинает от такого богатства несусветного! И все ведь сморчку этому!» «Ну, хоть ты не нагнетай, Мирелла!» Простонала я, перебив девчонку. «Только ты так кличешь!» — она тепло улыбнулась. «Так ведь наши матери дружили!» Улыбнулась в ответ хоть и через силу. На душе тигрозавры старательно точили свои и без того острые когти. «Ну, говори!» Что ответила Марианна? Поторопила девчушку, которая стала связной между мной и моей матерью. Велела передать, что капли те, которые на пальцах твоих. Она быстро оглянулась и понизила голос. От огня полукровок. Это что такое? А уставилась на нее. Грязнули, почём знать. Девочка развела руками. Вроде как особая магия от соединения кровей демонов и драконов получается. Она и порождает тот пламень. Мирелла почесала пяткой одной ноги колено другой. А, и еще негасимый он вроде. Я не особо поняла. Мамка твоя столько нашептала, все не упомнить. Вот недоразумение, чумазая. Дженни всплеснула руками. Нет бы ухи свои немыть-то распахнула поширше, да послушала повнимательнее. Она погрозила ей кулаком. Чего она ругается, Иви? грязнули, насупилась и отступила ко мне. Ща еще и драться ведь полезет. Как пить дать? Не обижай, Миреллу. Я укоризненно посмотрела на подругу. Вот еще, забурчала та раздраженно. Больно надо. Юродивых не забежаем, не из таких мы. А, и еще мамка твоя велела передать вот что. Связная сморщила чума за Личика. Что книга о том пламени имеется в библиотеке Сасентановой. Тута, в замке. Стеллаж первый, ряд десятый, полка шестая. Вот. Она просияла гордая собой, но потом нахмурилась. Или ряд шестой, полка десятая, запамятовала я. С циферками ты не особо дружу. С головой ты не дружишь, беспутная, простонала Дженни. Ладно, найдем. Я подхватила пышный подол и зашагала к двери. Мне нужны ответы на вопросы о том, что со мной происходит. Это самое важное, нотром чувствую. И в скорости неизменно пригодится. Как? «Сейчас прямо?» Подруга ахнула, всплеснув руками. «Как же, Иви!» «Колтарюш вот-вот позовут. Там все уж в зале собрались. Стоят, сплетничают, шелками шелестят. Да убранство богатое в храме разглядывают», — зачистила она. «Церемония ведь должна начаться в скорости. Жрец уж тоже прибыл. Толстомордия еще стал с твоей первой свадьбы. Как в одеяние пролезает, непонятно. Карета сказывают, как сядет он в нее, трещит по швам». «Потерпят», — отрезала я, сжав дверную ручку. «Хотят трон, подождут. В конце-то концов без невесты не начнут». Распахнула дверь и... Тут же нос к носу столкнулась с Азантаном. «Куда это ты намылилась, Иве?» Осведомился он, уже разряженный в дорогущий кафтан, сияющий каменьями. «Коли будет тратить такими темпами все деньги, полученные за меня от Сурнхема, прогуляет в скорости подчастую в библиотеку», — выпалила я. За неимением других вариантов пришлось говорить правду. «Чего это?» — брови дракона улетели на лоб, покрывшейся морщинами. «Свадьба вот-вот. Какая библиотека? А Аполлоумела ты, что ли, дурная девка?» «Побольше уважения к почти леди сурнхем с издевкой протянула я. «И привыкай кланяться будущей императрице. Да так кланяться, чтобы бакенбардами свои туфли почистить смог». Еще чего, пробормотал он. Уйдите с дороги немедленно. Не пущу никуда. Ерунду удумала. Растопырил лапы, будто девку в салке ловил. Нечего тебе делать в библиотеке. Даже топнул для убедительности. Не пущу, сказал. С каких пор благочестие порицаете, лорд Сазантан! прищурилась насмешливо. Благочестие тут, причем. При том, что я древние тексты хочу найти и помолиться богине перед тем, как к алтарю идти. Вот так выкрутилась можно сказать. Попробуй остановить теперь, чешуйчатый подонок. Ты же себя считаешь верным последователем богини, праведным служителем культа и ревностным исполнителем ее воли. Хотя на самом деле у тебя другие боги. Власть, деньги и похоть. А, ну, коля такое дело, то иди, конечно. Смущенно развел руками Сазантан, отступив в сторону. «Даже не знаю, как вас благодарить». Бросила свысока и зашагала вперед на дрожащих ногах. «Только смотри, недолго там. Скоро уж церемония». Окрик кинжалом вонзился в спину, заставив обмереть всем нутром. «По-быстрому помолись и бегом замуж». «Ага, опромете прямо, туфельки на ходу теряя». Едва не фыркнув в ответ, поспешила крестница. «Вот если бы речь шла о побеге от жениха, тогда да, неслась бы во весь опор». Быстрее самого шустрого скакуна. Лишь бы подальше от такого привлекательного жениха, как старая немощь Сюрнхэм. Своим ароматом распугивающий даже крыс на километр окрест. Но о таком забеге приходится только мечтать. Я вздохнула, потянув на себя дверь библиотеки. Внутри было холодно и пахло отсыревшей бумагой. Странно, тут такие фолианты находятся. За ними глаз до да глаз нужен, они же бесценные. Охрана должна стоять. И слуги суетятся вокруг, платочками всю эту красоту протирающие и следящие, чтобы влажность была в норме. Пробежалась взглядом по стеллажам, пройдясь по когда-то внушительной библиотеке. Так много пустот. А ведь раньше, если память мне не изменяет, книг было куда больше. «Не гляди, Иви, распродал всё лорд», — пояснила Дженни, подойдя ко мне. «За счет того и кутил вражина долгие годы». «Если бы не собрали предки его великую такую читальню, помер бы пошел твой бывший батюшка. Хотя, может, и к лучшему оно было. Не куражился бы он сейчас над тобой. Тогда и Дестона я не повстречала бы», — возразила ей и подошла ближе к книгам. «Навряд ли», — заортачилась подруга. «Мамка моя говорит, что от судьбы, которая на роду прописана, не уйти. Коли должно было вам встретиться и полюбить друг дружку крепко-накрепко, то все одно». Так бы оно и вышло. Не через мытье, так через катанье. Судьба ж, ведь с ней не поспоришь. Где бы ту судьбу прочитать? Только можно было. Посетовала я кончиками пальцев скользя по холодным переплетам фолиантов внушительного размера. Таких сочинений, наверное, и нету. Дженни наморщила лоб. Ну, давай прикинем, что за книгу имела в виду твоя матушка? Как там наше недоразумение-то сказывало? Мы углубились в поиски. И пусть не сразу, но все же отыскали нужный раритет. Огромный том в переплете из черной блестящей кожи. Название почти стерлось, но внутри говорилось о редких созданиях, и я воспрянула духом. Ведь полукровки от демона и дракона как раз такие, реже не придумаешь. Торопясь я старалась листать быстрее, пробегая глазами параграфы, ведь скоро потащат колтарю, а потом, может, и не смогу сюда вернуться. Забрать книгу с собой тоже не вариант. Она в половину меня размером. Можно, конечно, попробовать дотащить. Я упрямая. И заявить, что принесла с собой романчик почитать, чтобы не скучать во время долгой и нудной церемонии. Но вряд ли такой трюк пройдет без сучка и задоринки. Сурнхему не нужна начитанная невеста. Ему трон подавай. Одной ногой в могиле, а все туда же. Мечтает на плешивую башку корону натянуть. Дурень властолюбивый. Тяжёлые листы поддавались трудом. Я злилась а потом один и вовсе порезал мне мизинец. Взвизгнув, посмотрела на пострадавший палец. Больно так, будто его отрубили. На бедном мизинчике налилась пузатая капля. Не успела сообразить убрать руку, а кровь уже капнула на раскрытую книгу. Стекла к переплету и... «Матушки, непонятушки!» выдохнула Дженни, что топталась рядом. «Что же такое происходит?» Если бы знать, сама с интересом смотрела как кровь мигом впиталась в лист, а потом начались чудеса. Фолиант вздрогнул, зашелестел страницами так, будто рядом пронёсся ураган и раскрылся ближе к концу. Страницы, которые словно зазывали к себе, сияли золотым светом, а буквы, во всей книге выведенные обычными черными чернилами, на этих листах полыхали чистым огнем. Клянусь, даже жар от них чувствовался. «Здесь о полукровках!» торжествующе вскрикнула я. Жадно начав читать. Но в коридоре послышался топот. И Дженни, метнувшись к двери, доложила. «За нами идут, Иви. Сазан танк проклятущий вышагивать впереди. А с ним стражников с десяток доспехами бряцает. Быстрее давай!» «Да какое быстрее? Тут на полчаса. И то, если бегло читать». Мой взгляд заметался. А потом... «Ну нет у меня иного выбора. Нет. Простите, если сможете». Я рванула два сияющих листа на себя и, торопливо сложив четверо, быстро сунула за корсаж. Закрыла этот том, над которым гнусно надругалась только что «Да простит меня богиня!» и распахнула другой, со священными текстами. Мы с Дженни его специально подготовили для отвода глаз. Едва успела перевернуть молитвенник, лежащий вверх ногами, как в библиотеку вошел Сазантан. «Ну, помолилась?» Подошел ко мне, заглянул через плечо и хмыкнул недоверчиво. «Молитва богини? О том, чтобы быть послушной и хорошей женой? Странный для тебя выбор, честное слово». Что уж открылось, не имелось времени привередничать. Я сделала невозмутимый вид. «Ты головой не ударялась?» Дракон осмотрел меня с макушки до пят. «Послушная жена из тебя, как из сорочего гнезда шляпка». «А не пошли бы вы?» — начала я. «Чего?» — принялся надуваться краснеющий сазантан. «А не пошли бы вы, лорд, прямиком на свадьбу?» — выпалила я. «Кстати, и мне туда пора». Жених поди заждался, а в его возрасте время — драгоценность. Вздремнул на минуту, раз — и помер. Подобрав юбки, я зашагала к выходу, стараясь, чтобы листы за пазухой не особо громко шуршали. «Так что поторопитесь, Сазантан, не упустите шанс посмотреть на устроенную вами же подлость».